36. Шауль, Саул, Шмуэль, 1, 9, 13. На наших глазах Шауль становится из скромного и приятного молодого человека с первохрабрым воином и царем, а затем жалким и мстительным. Шауль был первым царем Израиля. Повинуйся он слову Бога, царство по-видимому, оставалось бы в руках его потомков а не было бы передано Давиду и его наследникам. Но у Шауля был роковой для лидера недостаток. Страстное желание всем нравится. Пророк Шмуэль советовал ему начать тотальную войну против исконных врагов Израиля Амалекитян, уничтожить всю их собственность, стереть их с лица земли. Вместо этого, когда битва кончилась, Шауль наградил награбленной добычей своих воинов. Согрешил я, что приступил повеление Господа, так как боялся я народа собственного войска и послушался голоса его, 15-24. Оправдывается Шауль. Он пощадил и жестокого царя Амалекитян Агага, скорее всего, из уложения так сказать, к собрату-монарху. Шмуэль, возмущенный нарушением повелений Бога, сообщает Шаулю от его имени, что царство у него отбирается. Затем пророк вызывает Агата и говорит ему, Как меч твой женщин лишал детей, так мать твоя среди жен лишится сына и собственноручно убивает Агага. 15.33 С этого момента Шауль, слишком мягкосердечный, чтобы убить Агага, становится безжалостным. Боясь, что его престол перейдет к Давиду, он убивает 85 жителей города Нов, разрешивших Давиду переночевать в своем городе и даже не подозревавших о непризне Шауля к Давиду. Еврейская традиция сопоставляет отношение Шауля к убийству Агага и невинных жителей Нова таким образом. Тот, который милостив, когда должен быть жесток, в конце концов становится жестоким, когда должен быть милостив. Когелет Раба 7.16. В сравнении с последними днями Шауля, жизнь шекспировского короля Лира кажется сплошным празднеством. Одержимый страхом перед Давидом, Шауль метает копьё своего сына Ионатана за его дружбу с Давидом и обвиняет своего ближайшего советника в заговоре 22-8. На последнюю битву с филистимлянами Шауль выходит лишённый всякой надежды победить. Но Шауль не бежит с поля поя. По-видимому, он предпочитает смерть жизни. Раненый Шауль боится, что филистимляне захватят его в плен и будут унижать, и поэтому бросаться грудью на меч, став до этого свидетелем гибели троих сыновей.